Третий. И вот Максим ехал в Притаежное. Снег недавно стаил, и земля курилась под солнцем розоватой испаренной. Лес еще не успел зазеленеть и стоял голый. Поля были бурыми, неуютными. Зеленели только бугры до да загона азиимых. Дорога в Притаежное пролегала через лага, холмы, речушки, сердито бурлившие под старыми непрочными мостами. Ехали осторожно. — Тут справедливо пословица «тише едешь, дальше будешь», — говорил Максим, сидя рядом с шофером. Связь Высокоярска с Притаежным районом поддерживалась преимущественно речным путем. Летом на пароходах завозили в район товары, горючие машины. Почта доставлялась либо самолетами, либо на автомобилях, а в распутицу на лошадях. На половине пути от Воскоярска до притаежного машина Максима нагнала одинокого путника. Он шел не торопясь, не по дороге, а возле нее, там меньше было грязи, опираясь на суковатый посох. Заслышав рокот от мотора, он оглянулся, но не остановился, не поднял руку, а продолжал шагать дальше. — Выглядите, Максим Матвеевич, какой гордый, даже подвезти не просит, — заметил шофёр. — А он сейчас на... Талиновский выселок свернет, сказал Максим. Но человек с посохом в сторону не свернул, а продолжал идти по большой дороге. Когда машина обгоняла человека, Максим оглядел его. Это был высокий сутулый старик. Морщинистое лицо его обросло кудрявой длинной бородой. Ветер трепал седины и рошлых. Надо все-таки подвести. Старик охотно принял приглашение. Он снял с плечка Томку, расстегнул суконное пальто и, втолкнув в начале посох, залез на заднее сиденье Эмки. — Спасибо, люди добрые. А только бы я и своими ногами дошел, — сказал старик певучим голосом. — А ехать все-таки лучше, папаша, — засмеял шофер. — Конечно, лучше, но и дойти можно, убежденно, — сказал старик. — Вы что же, местные или откуда-нибудь приехали? — спросил Максим, когда старик отдышался. Сейчас я издалека, а в прошлом был местный. Когда это в прошлом? Из этих мест я ушел ровно сорок лет тому назад, а пришел сюда шестьдесят лет назад. До того я жил на свете двадцать лет. По виду вам столько не дашь. На здоровье пока не в обиде, а все же всему есть мера. Старик замолчал. Максим обернулся и увидел, что выцветшие глаза его спутника стали грустными. — А кто же вы будете, добрые люди, — Оживляя, спросил старик. Максим сказал, что едет в Притаежный из Воскоярска по заданию обкома партии. — От власти, значит, по государственным делам едете, — сделал заключение старик, помолчав, усмехнулся. — Раньше я от властей хоронился, а теперь с властями в одной машине еду. — Вы, вероятно, из беглых каторжан были, — спросил Максим. — Из них добрый человек. Такое дело было. Служил я у Тамбовского помещика Гранова, а у помещика жил в Петербурге сын, поручик. Что отец, что сын. Не люди были, а звери. Как приедет сын к родителям на побывку, нашим девушкам житья нету. Обещайся, ты, брось. Две наших девушки руки на себя наложили. Затаил я лютую злобу против молодого Гранова. Стал сам не свой. А тут, как на грех, приезжает он опять, и велит прийти вечером в хозяйский сад марфуши. А у нас не уж все договорено было, собирались осенью обвенчаться. Ой, ну, идет Марфуша в сад, а я уж там в кустах прячусь. В тот вечер и порешил его. Поймали меня, судили, дали десять лет каторжных работ и вечное поселение на схалинь. Марфуша пошла за мной. Не доходя до Томска, сбежал я. С той поры до семнадцатого года исколесил всю Сибирь. В двенадцатом году попал на ленских приисках под расстрел. Пули вокруг свистели, в трех местах одежу продырявили, а сам остался целый невредим. Пока царское лихолетие было, двадцать фамилий переменил, каких только клички носил. Залетный, косач, червонный, петух, скряга. Когда прогнали и царя и богачей, вернулась ко мне родительская фамилия, стал я опять мореем добролетовым. Стой перы на севере обитался. Людям новые тропы тарил. Максим слушал зда в дыхание. Трудно было поверить, что одна человеческая жизнь может вместить столько лиха. А как дальше жить думаете? Спросил Максим. Похожу, посмотрю, добрый человек. Свое гнездо ведь не стану, долго ли ещё жить-то остался. — Дела вот какие управлю и на покой, Коды мои немалы. А какие ж у вас дела могут быть? — Есть какие дела, есть. Уклонился от прямого ответа старик и просил шофёра. — Остановись, добрый человек, у свёртка, вам прямо, а мне налево. — А память у вас хорошая, даже повороты на дороге помните, — Удивленно воскликнул Максим. Да ведь как их забудешь, если сам тут все тропы тарил, объяснил старик. Лесок вот местами игущий и выше стал, а так мало что изменился. Местные из добрые люди меняются от человека, а человек, видать, рук своих тут еще не предложил. Машина нырнула в лог, с ремонтом поднялась на ксагор и остановился. Вот и сворот, твой, дедушка, сказал шофер. Старик вылезал из машины долго и неловко. Он был такой большой, что в дверцах эмки ему пришлось сгибаться почти вдвое. — Столько рабов вам добра и счастья, добрые люди! — почти пропел старик, выйдя наконец из машины. — Счастливые дороги, отец! — от души пожелал ему Максим.